Почему ты не приточишь заняться тем, что полезно? Почему не плетёшь корзины с прутьев и гибкого тростника? Мы забиваем себе в голову отвлечённостями, и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях, отлично обходящихся и без нас. И оставляем в стороне наши дела и самоумишление, которые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 сколько бы философия, занимающаяся общественными вопросами, не обвиняла моё занятие в низости и бесплодности, может статься и мне оно когда-нибудь так же полюбится, как и ему.